Глава 2. Хорошо еще, что перегоны между станциями в Париже короткие. До Люксембургского сада, где ожидала ее отчим, Нинка доехала сравнительно быстро. Она, понятное дело, сто раз уже бывала в Люксембургском саду. Но это было осенью, когда здесь ужасно красиво. Весной, говорят, еще лучше. Осенью они с девчонками и парнями из ее группы сидели то на железных стульях, то прямо на траве и читали, болтали, жевали сэндвичи, учили времена французских глаголов. А зачем встречаться в Люксембургском саду теперь, когда на деревьях мрачно шуршат бурые, скрученные в трубочку листья, да еще дует противный ветер? Дурость какая-то необъяснимая. А Нинке то казалось, что ее отчим — рациональный человек. Получается, он похож на Феликса, в смысле необъяснимой мотивации. Сходство отчима с Феликсом, так неожиданно обнаруженное, привело Нинку в состояние странной задумчивости. Что-то тревожило ее во всем этом. В холодном парижском дне, в ранних зимних сумерках, в печальных глазах Жан-Люка, в звонке Феликса, в сквозной пустоте люксембургского сада, в строгой фигуре отчима, стоящего у фонтана Медичи. Что-то общее, единое было в этом, во всем. Но что? Нинка не знала. «Пардон», — сказала она, подбегая к отчему Нинка предпочитала не обращаться к нему никак, ни по имени, ни по отчеству, и быть с ним на «мы». «Здрасте», — пардон, что опоздала. «Привет», — сказал Герман, — «ничего». «Я все равно пораньше пришел. Хотел один здесь побыть». «Ишь, романтик какой!» — выркнула про себя Нинка. А вслух вежливо поинтересовалась. «Как мама?» «Ничего, теперь получше!» «Разве было плохо?» — опешила Нинка. Сколько она не разговаривала с мамой, голос у той по телефону всегда был бодрый. Она подробно расспрашивала про Нинкину жизнь и также подробно рассказывала про Митю, как он ест, спит, улыбается. Эти рассказы вылетали Нинке в одно ухо и тут же вылетали в другое. «Было неплохо, а тяжело», — сказал Герман. «Почему тяжело?» потому что мама была страшно напряжена. Она же ко мне не успела привыкнуть. Все у нас очень быстро получилось. Она еще и от прежнего всего не отошла. А тут сразу роды, депрессия. Она себе вбила в голову, что мне все это совершенно ни к чему, и я ее вот-вот брошу. А что, вполне возможно, схамила Нинка. Она растерялась, потому и схамила. Она не ожидала, что Герман станет говорить с ней о таких вещах. Они вообще не сказали друг с другом, Двух слов до ее отъезда в Париж. Не больно-то ей надо было с ним разговаривать. Он усмехнулся и на ее хамское замечание не ответил. «А зачем вы хотели один здесь побыть?» — поспешно спросила Нинка. Ей почему-то стало стыдно. Она искоса посмотрела на Германа. «Бабушка Таня про таких говорит. Значительный». То есть про него как раз, про Германа Тимофеевича, она это и говорила. Нинка только сейчас припомнила, кому относились те бабушкины слова. Ничего монументального в нем, впрочем, не наблюдалось. Если бы Нинка была Жорж Санд какая-нибудь и стала бы его описывать в романе, то ничего не вышло бы, наверное. Рост средний, седина в коротко остриженных волосах, глаза серые, пристальные. Когда Нинка увидела его впервые, то даже понять не могла, чему он мог привлечь мамина внимание. Теперь ей это было понятно. Почему она, правда, не объяснила бы и теперь, но что-то в нем притягивало и мысли, и взгляд. Как ни странно, это было то же самое, что она чувствовала и в Феликсе. Нинка удивилась этой своей догадке, но не успела ее осмыслить. «В Люксембургском саду я хотел побыть без видимой цели», — ответил на ее вопрос Герман. «Просто когда я в Париже жил, то ходил сюда и думал». Хорошие тени здесь бродили. Для меня это кое-что значило. — А я не знала, что вы в Париже жили, — удивилась Нинка. — А что вы здесь делали? — Стажировался в ветеринарной клинике, когда в фонде «Дикой природы» работал. — Где что-то интересно «Дикая природа»? — не удержалась Нинка, нахальным жестом вводя окрестности. — Ну кто ее за язык тянет? Теперь-то он точно рассердится на ее дурацкое ехидство но Герман не обратил на это ни малейшего внимания. «Во Франции сильная ветеринария», — сказал он. «Я здесь научился многим вещам». Нинка вспомнила, что когда он работал в этом своем фонде или, может, в каком-нибудь еще зверином фонде, то оперировал медведя в тайге на снегу, и не хватило наркоза, и медведь набросился на него, и как они с помощником этого медведя усмирили, непонятно. Про это ей мама рассказывала, Она, дура, только сердито и фыркала. «На что сердилась?» спрашивается. Нинке вдруг показалось, что все это было не с нею. Не она злилась на маму за то, что та вышла замуж за Германа после того, как отец ушел от нее к молоденькой дуре. Не она считала себя всеми обиженной, брошенной, нелюбимой, без всякой видимой причины. Нена до сих пор не удосужилась посмотреть на собственного брата, Ни она не верила бабушке, что он, этот маленький брат Митя, в точности похож на своего прадеда Дмитрия Николаевича Луговского. И у бабушки сердце перехватило, когда его принесли из роддома, и он посмотрел на нее папиными глазами. Да как же могла она быть такой инфантильной идиоткой? Стыд нахлынул на нее так, что защипала в носу. — Что случилось, Нина? — спросил Герман. — Что у тебя случилось? А ей-то казалось, что на нее даже не смотрят. «Ничего, Герман Тимофеевич», — пробормотала она, шмыгая носом, — «у меня все хорошо». «Не все у меня хорошо», — рвалось у нее с языка. «Потому что я самовлюбленная дрянь, а это страшно стыдно и плохо». Но все-таки она не привыкла произносить вслух такие красивые слова. Да и не была уверена, что надо их произносить. Все свалилось на нее слишком неожиданно выстроилась вдруг встроенный ряд. Жан-Люк и Феликс, Лексимбургский сад и Герман, которые и не смотрят на нее вроде бы, но видят, хорошо ей или плохо. «Может быть, маме к тебе приехать?» спросил Герман. «Она ведь уже не кормит, я теперь проще Митьку оставить. Или с ним она приедет, если ты хочешь?» «Герман, Тимофеич!» Нинка все-таки не удержалась. Слезы брызнули у нее из глаз. «Да я сама приеду!» Еще не хватало маме сюда тащиться, да еще с Митькой, да еще зимой, чтобы меня, бедную разнесчастную, по головке погладить. «Ну — Ну-ну, — сказал он, — не реви. пойдем к поужинаем. Видимо, мама с бабушкой Таней проинформировали его, что от всех бед у Нинки одно средство — наесться до отвала. А может, он и сам успел это заметить. Это ведь она его в упор не видела в Москве, он, похоже, приметливый. «А как же тень Люксембургского сада?» Нинка улыбнулась сквозь слезы. В другой раз Герман улыбнулся в ответ. «Ты все-таки поважнее, чем тень». «Еще втиснемся ли в кафе?» — заметила Нинка, шагая рядом с Германом по аллее. «Сегодня пятница, а у них же тут самое главное — сорти. В смысле, вечером выйти куда-нибудь. Дома вообще ни один нормальный парижанин вечером в пятницу не сидит, по-моему. Разве что тетушка Мари» как, она спросил Герман. Татьяна Дмитриевна за нее волнуется, после той истории с липовым старовером. «Да ну, что с ней сделается?» — пожала плечами Нинка. «Ну, роман не удался, и чего теперь? Все не топиться. У них же у всех, у трех сестер, характеры не слабые, по-моему». «Татьяна Дмитриевна точно», — кивнул Герман. «У Нелли Дмитриевны тоже, хотя и совсем в другом роде. А у Маши...» По моим кратким наблюдениям, характер все-таки другой. Генетическая сила в ней, безусловно, есть. «А чего нету?» — с любопытством спросила Нинка. И как-то она могла не замечать, до чего интересно с ним разговаривать. Неудивительно, что мама влюбилась в него с первого взгляда, как школьница. Ну или со второго.